Глава 22. Что мы наделали? Госпожа Арианна Габер рвала и металлы. Она знала, что из-за подобных выпадов ее за глаза называют огнедышащим драконом, но ничего не желала в себе менять. Ее рыжие кудри угрожающе тряспись, а глаза метали молнии В такие моменты она сама вспоминала, что, несмотря на должность декана факультета прикладной магии, по основной специальности все же стихийник и может как молнии приложить, так и водиться и охладить. Только вот кого? Вообще полагалось провести обсуждение просмотренных номеров, подсчитать баллы каждого коллектива и объявить тех, кто проходит в субботний галоконцерт. Тех троих, то есть три номера. И это будут дипломы с местами. А теперь что делать? Конечно, если дисквалифицировать этих с края света, то никто не скажет ни слова. Наверное. Потому что за ними никто не стоит. Никакие могущественные здешние силы. С другой стороны, не на это ли кто-то рассчитывал? Что там вообще за история с какой-то дряной гусеницей в обуви? Госпожа Габер ненавидела, когда кто-то пытался продавить ее, чтобы она поступила не так, как сама считает нужным, а как нужно кому-то другому. И сейчас ей очень хотелось знать, кто посмел. У нее не было никакой заинтересованности в этих танцорах черт знает откуда, но теперь уже есть. Зрители пошумели и разошлись, танцоры тоже разошлись. Ведущий площадки Андрес Ривер объявил им, что результаты будут завтра в течение дня. Кладет де Ламот осмотрела пострадавшую и заверила, что все будет в порядке. Жак Деламот предоставил свой артефакт портала, чтобы доставить ее и остальных троих в гостиницу, а Патрик отправился приглядеть. И сейчас в кабинете на втором этаже епископского дворца, который госпожа Габер временно заняла под свою резиденцию, сидели все члены жюри. Клэр Убертен, Барбара Симони, Сесиль Монбазон, Септимус Ренальди и Жали в качестве секретаря. Коллеги, предлагаю пока обсудить все остальное, кроме вопиющей ситуации с гостями издалека. К счастью, по остальным вопросов не было. Лучшими единогласно признали ДЕФ из студии при королевской опере, которые Гальярда, а вторыми потомков Ажье из Льена. А вот с третьим местом вышло. нехорошо вышло. Из пяти членов жюри двое поставили на третье место дуэт Грации из Университета Паризии а еще двое – тех самых, которые славное прошлое. Госпожа Арианна глянула свои записи. Она только расставляла баллы, не подсчитывала, и надеялась, что ее решающий голос не понадобится. Но, увы, понадобился. Она как раз собиралась высказать все, что думала, когда дверь отворилась, и появился Жак Деламот вместе с супругой. «Дорогая Арианна, дорогие все, заявляю официально, с девочкой все хорошо». «С какой еще девочкой?» – буркнула госпожа Арианна. «С девочкой Тьяной, родовое имя, которое я пока вышептать не смог». Профессор отодвинул стул для супруги и сел рядом сам. «Кладет, расскажи». Момент. Саважи просили дождаться их и Дармир, и Патрик. «Ну вот, у нас тут жюри заседает или как». «Тогда давайте пока про номер, хорошо?» вздохнула госпожа Рианна. «Слушаю всех. Септимус, начнем с вас». Септимус занимался изучением танцев периода «давно». Сам перетанцевал все, что только есть, и время от времени пытался предложить новые версии уже известного. «Мне понравились девушки из университета. Хорошая техника, достаточная синхронность и подход их постановщика мне тоже понравился». «Потому что они взяли твою версию, которую ты показывал на конференции зимой. Вот тебе и понравилось», — фыркнула госпожа Барбара. «Я за приезжих издалека, безотносительно к вдруг возникшему магическому эффекту. Я наблюдаю их на своем классе, я вижу, как они работают». «Очень дружно и слажено, и подготовка у них хорошая. Да, немного не такая, как все мы привыкли, но что мы вообще знаем о том, как в их краях готовят танцоров?» «Ничего не знаем», — усмехнулся Жак Деламот. «Можем только судить по тому, что видим своими глазами. Молчу-молчу, я не в жюри». Оба Саважа и Патрик вошли тихонько и сели у стены, а потом и Дармир подтянулся. «Ну вот, госпожа Ариана не любила, когда их кухня выходит куда-то наружу, но здесь иначе не получится, увы». Кто ж ее только под руку толкал, когда она вообще соглашалась на участие этих... этих. «Я за девушек из университета», — сказала Сесиль Монбазон, хореограф-постановщик Королевской оперы. «Я понимаю, что они делают и для чего. Да, они фактически взяли готовый номер и поставили, точнее, Мари взяла и с ними разучила. О да, Мари — это университетский преподаватель хореографии. Мне не вполне понятно, что и из чего сделали наши гости издалека». Я смогла прочитать не все шаги, и техника у них отличается от общепринятой. «Что такое общепринятая техника, Сесиль?» – вступила Клэр Убертен. «Мы сейчас говорим не о классической хореографии, где все точно, четко и выверено годами практики. Мы говорим о танцевальной реконструкции. Да, я не читала той книги, на которую они ссылаются, но я бы хотела ее прочитать. И я сейчас даже не о книгах, а о том, что мы вообще знаем о технике, и манере исполнения и особенностях». Только то, что смогли предположить, читая текст. И что знаем из живой традиции, какой бы она ни была за такое-то время. И мне показалась очень интересна эта работа. Именно нетрадиционностью подхода. Других таких в программе фестиваля просто нет. Это очень любопытно. И для любительского коллектива издалека у них просто отличный уровень. Ну а поскольку Клэр ставила спектакли в опере на десяток лет дольше, чем Сесиль, то Сесиль с и больше не возражала. Госпожа Рианна вздохнула. «Патрик, что там за история с гусеницей? Я ничего не поняла». «Кто-то...» Я пока намеренно пользуюсь этим местоимением. Так вот, кто-то подложил госпожа Тьяне в танцевальную туфлю высохшую шипастую гусеницу. К счастью, госпожа яна догадалась сохранить насекомое, а не выбрасывать. Моя сестра обезболила ногу, чтобы госпожа яна смогла выйти на сцену, а профессор Кладет тщательно осмотрела поврежденную стопу и вытащила оттуда все остатки отломившихся шипов. «Завтра наша гостья будет в состоянии танцевать. Может быть, с осторожностью, но у нее получится опереться на ногу», сказала Кладет. «Это хорошо», кивнула госпожа Арианна. «Но откуда взялась эта гусеница? Она не могла сама забраться в обувь и там скончаться». «Исключено, Арианна», холодно сказала Марион де Саваш. «Мне однажды довелось столкнуться с большим количеством этих насекомых и с тем, во что они потом перерождаются». «Неприятно. И даже одна штука может оказаться неприятной и серьезно поранить. Хорошо, что боятся людей и сами ни за что к человеку не приблизятся. Так что единственный вариант – принесли уже дохлую и подложили в обувь». «Патрик?» – госпожа Риана повернулась к менталисту. «Я осмотрел ту самую туфлю и гусеницу осмотрел тоже. Я знаю, чьи руки положили ее в обувь госпожи Тьяны. Мне назвать имя?» «Ты уверен?» – нахмурилась госпожа Риана. «На всякий случай ту туфлю еще осмотрела Лина Дюваль. Я слышал, ей доверяет господин министр. И кто-то еще подобного же статуса», — усмехнулся Патрик. «И она здесь, если что». «И она согласна с тобой?» «Вполне». «Зови», — согласилась госпожа Арианна. «Еще бы министр внутренних дел не доверял собственной дочери. И только не хватало, чтобы эта их частная история дошла совсем до верхов». Лина Дюваль появилась и поздоровалась, и села рядом с Патриком. «Так что там, молодые люди?» – поинтересовался совашник Романт «Мы умираем от любопытства». «Флоран Веро пожал он плечами. «Что? Вот так просто? Ну откуда они взяли эту мерзость? Это ведь приличные девушки. Жоли, ты ведь мне их рекомендовала». Госпожа Риана была обескуражена. «Да, это дочери моей кузины», – сказала Жоли. И «Я думаю, им нужнее это третье место, чем каким-то там приезжим неизвестно откуда». Из такого захолустья, какое даже и выговорить-то не получается. Наверное, в таком случае дочерям вашей кузины следовало лучше готовиться, а не травмировать ноги соперницам». Савашник Роман сладко улыбнулся. «Но они не использовали магию», — сказала Жали. И в этом мариана была с ней согласна, и множество зрителей тоже согласятся. Эффект видели все. «А вот тут позвольте высказаться мне», — сказал Жак Деламот. «Говорите» выдохнула совершенно обессилевшая госпожа Арианна. «Когда я увидел госпожу Тьяну в своем доме накануне фестиваля, в ней определенно не было ни капли магической силы. Более того, она утверждала, что там, откуда она родом, магической силой не владеет никто. Я позволил себе усомниться, потому что это свойство природы, а не человека, и если человек предрасположен, то ему и не избежать. Очевидно, госпожа Тьяна была предрасположена» а магическое окружение и травма подтолкнули ее в этом направлении. И когда она заявлялась в качестве участника, она никак не могла заявить себя как мага, потому что формально в тот момент магом она не была. «Подтверждаю», — сказала Лина диваль, «Я регистрировала этих участников. Никто из них не был магом». «И что вы можете сказать о ее силе, коллега?» — живо заинтересовался Саваш. «Она невелика». «Немного стихийной силы, я даже не вижу, чтобы какая-то стихия преобладала над остальными настолько, чтобы ее можно было вычленить, и немного ментальной. Такой уровень по нашим меркам – это даже не колледж, а курсы при колледже. Это не может быть основанием для магической специальности. Другое дело, что не появись она здесь, то эти силы могли так и не выйти наружу никогда». «И что тогда?» – нахмурился Дармир. Она занимается преподаванием и творчеством, и я полагаю, что это тот самый путь, которым идут неосознающие себя маги там, откуда она родом. Они просто что-то делают хорошо, может быть, лучше других. Кто-то танцует и учит танцевать, кто-то конструирует машины, кто-то пишет книги. Госпожа Тьяна приехала к нам сюда, и ее способности перешли в явную форму, и назад уже не отмотать, хотим мы того или нет». «И что же мне теперь с ними делать?» – возопила госпожа Арианна. «Простите, коллеги, я поставлю вопрос иначе», – покачала головой Марион де Саваж. «Что мы сделали и как нам теперь минимизировать последствия?»